Теперь приятели плелись пешком. Степанов конь тащил на себе весь груз, торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочные беловодье не подавала о себе никакого голоса. Путники приуныли. фоне шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь, и за свое спасение. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве. От самоцветных гор веяло теплым смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони. Бледное постное лицо его сосредоточено. Все думая его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал расистых трав кругом. «Хоть бы чёрт повстречался!» – буркнул Степан. «Что ты такое слово вымолвил?» – ответила Фоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана. Степан сказал укорчиво, «У тебя ведь душа коротка, ты всё над землёй привык порхать по птичьи. Сказки бы тебе, бабьи, слушать они, я не знаю, о чём ты думаешь. Вот уже у тебя Богородица или Ангел Божий на крыльях прямо в Беловодье кисельным берегам» на кушайте, Афанасий Митрич!» «Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?» «Вовсе даже не об этом я думаю», — печально молвила Фоня, И, помолчав, спросил. «Степан, отчего чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее?» «Ничего не ржала тебе погрезилось, Сразу насмерть зашиблась. По что ты выстрел дал? Пристрелил?» «Ничего не пристрелил, козла увидал да промазал». Афонь вздохнул. Испытующе посматривал в притихшие глаза друга. Обедали у ручья в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлебово было вкусное. Афонь повеселел. Взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его. По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся, пока тут. В беловодье отдохнем. «Плохой ты, товарищ, беловодье, Кажись, сказано тебе ясно, Что беловодья на свете нет!» Отрубил Степан. «Куда же оно девалось?» «Есть! Мне виденье было, сон! Вот уснем в беде, А проснемся у молочных рек!» Степан насупил брови и махнул рукой. Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь. Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь. Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. "Ну, теперь и доберёмся", подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника. "Кровь пролью, а лошадь будет наша". "Куда? В Уренхай, что ли?" зычно спросил всадник, поравнявшись. "За хребты путники рассказали ему всё". Афоня захлебывался от радости, умильно посматривая в свинячьи глазки великана-всадника и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака. Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал «Вертайте самоходы назад, в белках вам крышка». «Выберемся», – возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. «Взад оглобли поворачивать не рука нам». «За смертью идете» угрюмо проговорил мужик. В Вьюга была, путь в снегах перемело. «Продай, пожалуйста, коня, выручи нас», стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь. «Ты умен», раздраженно ответил всадник. «Для себя его купил, и вот какую путину сломал». «Продай», решительно отсек Степан, глаза его сверкнули, у тебя два коня, на одном доедешь. Мужик, не ответив, тронул коня. Продай. С отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье. Мужик обернулся и, в миг, сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб. «Бросай ружье, язви тебя!» «Убью!» — взревел из-за скалы медвежий голос. Афоня пал на колени, взмолился «Дядя! Дядя!» Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь, лицо налилось желчью и подергивалось. Мужик в перевалку подошел к Степану и спокойно сказал «Мой совет назад». «Упреждаю», было бы сказано, «садись на мою лошадь и айда», а про, между прочим, «знаете дорогу». И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал. Афоня кричал ему вслед «Ежели погибнем, на тебе ответ перед Богом». «Всяк сам за себя ответчик», — гулко бросил тот. Степан с ненасытной злобой сёк взглядом широкую удалявшуюся спину. Руки чесались пустить догонку пулю, но мощь и звериная бесстрашие всадника были защитой ему. «Ну и дьявол!» — скрипел Степан зубами. Афоня проговорил «Господь с ним!» «А подь ты к праху, фаля!»